Должна была она. — Я спасла его, — думала Нелл, — и никакие опасности, никакое горе не изгладят этого у меня из памяти. В другое время мысль, что они без всяких объяснений покинули друга, который в простоте душевной сделал им столько добра, сознание, что их можно обвинить в предательстве, неблагодарности — и даже боль о разлуке с двумя сестрами наполнили бы сердце Нел раскаянием и тоской. Но теперь все это заслонили тревоги, которыми грозила им беспокойная, полная неизвестности, бродячая жизнь, и безвыходность их положения не позволяла ей впадать в уныние и грустить. В бледном свете луны... Это и без того прозрачная бледная речка, на котором сквозь следы забот уже проступили, мягкое обаяние и прелесть девичества, эти большие глаза, эти губы так твердые и мужественно сжатые, эта стройная и в то же время хрупкая фигурка без слов говорили о многом. Но говорили кому? Только мимолетному ветру. А он подхватывал эту печальную повесть и нес ее дальше, быть может, к изголовью счастливой матери, наливая ей смутные сны о детстве, которое увидает, не успев расцвести, и находит покой во сне, не знающем пробуждение. Ночь пробежала быстро, луна скрылась, звезды потускнели, померкли, и утро, холодное, как эти звезды,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 — ответила Нел, Нам пришлось провести всю ночь в дороге. — Нечего сказать, подходящее для вас занятие — странствовать по ночам. Один малость староват для этого, а ты больно молода. Куда же вы идете? Нел замялась и показала наугад куда-то на запад. Тогда коренастый назвал какой-то город и спросил, не туда ли им надо. Чтобы отделаться от него, Нелл ответила утвердительно. — А откуда вы? — последовал вопрос. На сей раз более легкий, и Нелл назвала деревню, где жил их друг-учитель, в надежде, что этот человек не знает ее и на том успокоится. — А я уж подумал, не обидел ли вас кто? — А может, и ограбил? — сказал он. — Ну ладно, прощайте. — Прощайте. Нелл пожелала ему доброго пути и с чувством большого облегчения увидела, как он сел на лошадь. Барка тронулась с места, но, отойдя немного, опять остановилась, и барочник замахал ей рукой. — Вы звали меня? — спросила Нелл, подбегая к берегу. — Садитесь, подвезем, — ответил один из них. — Нам по дороге. Девочка с минут колебалась, но, вспомнив с трепетом, в который раз, что люди, сидевшие в тот вечер у костра, могут погнаться за ускользнувшей от них добычей, могут снова отнять у нее деда, лишив ее всякой власти над ним, решила принять предложение с тем, чтобы уничтожить свои следы. Барк подошла к берегу, и через две-три минуты Плавно заскользила по каналу, увозя с собой, не успевшую, как следует опомниться, Нелли и старика. Солнце весело поблескивало на прозрачной воде, струившейся то в тени кустов, то по равнинам, перерезанным ручейками и поросшим лесом на далеких взгорьях, то среди полей и ферм, обсаженных деревьями. Время от времени из-за выглядывали деревушки, скромные церковные шпили, коньки соломенных крыш. Показывались и города с величественными церквами, выступавшими сквозь перину дыма, с высокими фабриками и мастерскими, громоздившимися над массой домов. И потому, как долго маячили они на горизонте, можно было судить, как медленно продвигается барка. Канал проходил большей частью по болотистым местам и пустынным равнинам, и, если не считать работников в полях дозевак, зевак, глазевших на барку с мостов, под которыми они проплывали, ничто не нарушало однообразие и безлюдности этого пути. Ближе к вечеру они подошли к небольшой пристани. Энелл очень огорчилась, когда один из барочников посоветовал ей запастись здесь провизией, сказав, что им не дойти до места своего назначения раньше завтрашнего дня. Несколько пенсов, оставшихся у нее в кошельке после покупки хлеба у этих новых знакомцев, надо было приберечь, так как рассчитывать на заработок в чужом городе не приходилось. Она ничего не могла себе позволить, кроме небольшого хлебца и куска сыра, и вернулась с этим на барку, которая простояла у пристани еще полчаса, покуда ее команда угощалась в трактире. Барочники принесли с собой пиво и спиртное, и после выпитого на берегу скоро захмелели, а захмелев, начали буянить. Уйдя подальше от темной грязной каюты, куда они всячески зазывали своих пассажиров. Нел села с дедушкой на открытом воздухе и с бьющимся сердцем прислушивалась к крикам разгулявшихся пьянчуг. Она была бы готова идти всю ночь пешком, лишь бы не оставаться здесь. Что и говорить, барочники были народ неотесанный, буйный, и друг с другом они не церемонились, хотя старик и девочка — не могли пожаловаться на грубость с их стороны. Так, например, когда рулевой и его товарищ заспорили о том, кто из них первый предложил угостить Нел пивом, причем спор этот к ее невыразимому ужасу вскоре перешел в свирепую драку, ни тот, ни другой не пытались привязаться к ней и каждый довольствовался тем, что срывал злобу на своем противнике, перемежая тумаки забористыми комплиментами, к счастью, совершенно непонятными девочке. Ссора была, наконец, улажена следующим образом. Победитель швырнул рулевого в каюту, а сам, как ни в чем не бывало, стал за руль, а его товарищ, который, по-видимому, обладал крепким организмом, легко выносившим подобные пустяки, Как свалился вниз головой и вверх ногами, так и заснул тут же на месте, и спустя две-три минуты уже начал мирно похрапывать. Тем временем наступила ночь, и хотя девочка дрожала от холода в легком платье, мысли ее были заняты не собственными невзгодами и страданиями, а тем, как им с дедушкой жить дальше. Мужество, обретенное накануне ночью, служило ей опорой и сейчас. Старик возле нее, он спит спокойно, и черное дело, на которое его толкало безумие, не будет совершено. В этом она черпала утешение. Вся ее короткая, но полная тревог жизнь вспоминалась Нелли той ночью. Самые незначительные случаи казалось, исчезнувшие из памяти, лица, когда-то мелькнувшие перед ней и давно забытые, слова, оставленные без внимания, то, что было год назад, в с тем, что было лишь вчера, знакомые места, возникавшие сами собой из смутных очертаний прибрежного ландшафта, который вблизи оказывался совсем иным. Странная путаница в мыслях, как они попали сюда, куда едут, что это за люди вокруг. Чьи-то голоса, вопросы такие явственные, что она вздрагивала, оглядывалась, готовая ответить. Все эти несвязные ощущения и образы, неизменно сопутствующие бессоннице, тревоги и постоянные перемене места — не давали ей ни минуты покоя. Погруженная в свои думы, она случайно посмотрела на рулевого, а тот, уже успев перейти от пьяного буйства к такой же пьяной чувствительности, вынул изо рта трубку, обмотанную шпагатом для прочности, и вдруг попросил ее спеть ему песню. «У тебя очень нежный голосок»,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 На сей раз припев подхватил, и верховой, который, не имея возможности участвовать в ночном кутеже своих приятелей, ревел во всю глотку за компанию с ними. Усталая, измученная девочка развлекала их всю ночь пролет, повторяя все те же песни. И ни один фермер беспокойно вздрагивал во сне,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 и они со стариком укрылись ими от дождевых струй.